Орм разослал людей по всей округе на поиски сына, но никто ничего не мог ему сообщить. Через три дня он был уже уверен, что с Кетелем что-то стряслось. Орм сказал младшему сыну, он мог сломать ногу. На него могли напасть разбойники, да мало ли что могло с ним случиться. Завтра, Асмунд, мы отправляемся на поиски. Вальгард развалился на скамье, зажав в кулаке рог с медом. Он два дня как вернулся из летнего викингского похода, оставил корабли и людей в усадьбе, которую купил неподалеку от отцовской, и ненадолго заехал домой. Не столько для того, чтобы повидать родню, сколько потому, что уж больно хороши были еда и питье в доме Орма. Свет очага точно кровью окрасил его угрюмое лицо. — А что это ты обращаешься только к Асмунду? — сказал он. — Я ведь тоже здесь. — Я не подумала тебе. Ведь нельзя сказать, чтоб ты и Кетель чересчур крепко любили друг друга. — ответил Орм. Вальгард осклабился и осушил рог. — Да и теперь я его терпеть не могу. А все-таки я отправлюсь на розыске и притащу его домой. Вряд ли что досадит ему сильнее, чем то, что это я его нашел. Орм пожал плечами, а на глазах у Лефриды выступили слезы. Люди отправились на поиски с зарей. Множество верховых рассыпалось по лесам во все стороны. Но Вальгард по обыкновению ушел пешком, в одиночку. Он закутался в косматый плащ, и если бы не секира и шлем, надвинутый на рыжую гриву, его можно было бы принять за хищного зверя. Вальгард принялся кружить по лесу в поисках следов перенюхиваясь к холодному воздуху. Вскоре он нашел слабый след в чаще. Ухмыльнувшись, он не стал трубить в рог, а сразу пустился бежать по этому следу. На исходе дня он забрел на западе в густой и старый лес, где ему еще не случалось бывать. Небо потемнело, и низкие тучи тянулись над голыми деревьями. Ветер гнал опавшие листья, точно грешные души в ад. И его вой терзал душу Вальгарда. Он чуял, что в воздухе разлито нечто злое, но не будучи искушен в магии, не мог понять, чем он так напуган, что волосы у него на загривке встали дыпом. Сгустились сумерки. Вальгард устал, проголодался и клял кителя из-за которого он попал в эту передрягу. Ему предстояло провести ночь под открытым небом, и он поклялся отомсти за это брату. Но вдруг в сгустившемся мраке он увидел отблеск. Нет, это был не блуждающий огонек, а настоящий свет. Свет жилища, даже если оно было логовом разбойников. А хоть бы и так, подумал Вальгард, Хе, тогда я хотя бы потешу себя, убив их.